Глава двадцать Секретная нота. «Ибо все, что я рассказываю, я сам видел. А если, глядя на это, я в чем-либо и обманулся, то, во всяком случае, я не обманываю вас, рассказывая вам это». Письмо к автору. Маркиз призвал к себе Жульена. Господин де Ламоль, казалось, помолодел. Глаза его блестели. «Поговорим немного о вашей памяти», — сказал он Жульену. «О ней рассказывают чудеса. Могли бы вы выучить наизусть четыре страницы, отправиться в Лондон и повторить их, но не изменяя ни одного слова?» Маркиз нервно мял в руках номер «Котидьен» и напрасно старался скрыть серьезный вид, которого Жульен раньше не замечал у него, даже когда шел разговор о процессе фрилера. Жюльен был уже достаточно опытен, чтобы не удивляться шутливому тону, которым с ним старались говорить. Этот номер коттеиден может быть и не слишком занимателен, но если господин маркиз разрешит, я завтра утром буду иметь честь прочитать его наизусть. Как? Даже объявление слово в слово, не пропустив ни строчки. Вы ручаетесь? спросил маркиз с внезапной серьезностью. Да, сударь. И только боязнь не сдержать слова могла бы одна помутить мою память. Вчера я позабыл у вас это спросить. Я не буду заставлять вас клясться, что не передадите никому то, что вы услышите. Я вас слишком хорошо знаю, чтобы оскорблять таким подозрением. Я поручился за вас и введу вас в салон, где соберутся двенадцать человек. Вы станете записывать все, что каждый скажет. Не беспокойтесь, разговор не будет сбивчивым. «Каждый станет говорить по очереди, хотя и не будет строгого порядка», — прибавил маркиз, возвращаясь к своему обычному светскому тону. «Во время нашей беседы вам придется написать страниц двадцать. Вы вернетесь сюда со мною, и мы из этих 20 страниц выкроем всего четыре. Эти четыре страницы вы ответите мне завтра утром вместо целого номера котидьен». Вслед за этим вы немедленно уедете. Во время пути вы будете держать себя как молодой человек, путешествующий ради удовольствия. Поставьте себе задачей не обращать на себя ничего внимания. Вы придете к очень важному лицу. Там вам придется обнаружить большую ловкость. Дело заключается в том, что надо будет обмануть всех окружающих. Ибо среди секретарей и слуг этого лица есть люди, подкупленные нашими врагами. Они постоянно подстерегают и перехватывают наших агентов. Вы получите рекомендательное письмо, но это не имеет значения. В тот момент, когда его сиятельство взглянет на вас, вы вынете часы, которые я вам даю на дорогу. Возьмите их сейчас, по крайней мере это будет уже сделано. И дайте мне ваше. герцог сам запишет под вашу диктовку те четыре страницы которые вы выучите наизусть после этого но ни в коем случае не раньше заметьте это вы сможете рассказать его сиятельству если оно пожелает узнать о заседании на котором вы будете присутствовать во время путешествия вас несколько развлечет то обстоятельство что между парижем и резиденцией министра найдется немало людей которые от души желали бы пристрелить Аббата Сареля. Тогда его миссия будет окончена, а для меня возникнет большое затруднение, ибо как мы можем узнать, мой друг, о вашей смерти? Ваше усердие не может же простираться до того, чтобы самому сообщить нам об этом.